Глава десятая. Пылающий маяк. Большеглазая горничная больше привыкла месить тесто для хлебов, чем управляться с рядами маленьких пуговиц. Но в конце концов темно-зеленое платье для верховой езды было застегнуто на Элейн, и девушка отступила назад, сделав Книксин и тяжело дыша. Впрочем, трудно было сказать, было тому причиной непривычное дело, или просто присутствие дочери-наследницы. Кольцо Великого Змея на левой руке Элейн тоже могло сыграть здесь свою роль. Лишь немногим больше двадцати миль по прямой отделяло родовое имение дома Материн от реки Иренин, где шла оживленная торговля, но это расстояние оказывалось гораздо больше, когда приходилось ехать через горы Чизан. Здешние жители были более привычны к набегам скотокрадов через Мурандийскую границу, чем к любого рода гостям, тем более если гость оказывался одновременно дочерью-наследницей и Айсседай. Честь, оказанная дому, была больше, чем большинство из слуг могло вынести. Элси действовала с невероятной тщательностью, складывая голубое шелковое платье, которое Элэйн надевала прошлым вечером, и упаковывая его в один из двух больших кожаных баулов, с которыми путешествовала Элейн, и которые стояли здесь же в туалетной комнате отведенных ей апартаментов, с такой тщательностью, что Элейн чуть было не отняла у нее платье, чтобы уложить его самой. Вчера вечером ей долго не спалось. Она задремывала и вновь просыпалась, и в результате заспалась дольше обычного. Теперь ей не терпелось пуститься в обратный путь, в Кеймлин. Вот уже пятый раз она проводила ночь вне Кеймлина с тех пор, как узнала, что городу угрожает опасность. И в ходе каждой поездки Элэйн посещала три или четыре, а один раз даже пять родовых имений, принадлежащих людям, связанным с домом Таракант, кровными узами или клятвой. И каждый из этих визитов отнимал время. Потери времени тяжелым грузом давила на нее, однако показываться людям было необходимо. Чтобы переезжать от одного имения к другому, требовались дорожные платья, ведь она не хотела выглядеть помятой и взъерошенной, как какая-нибудь бродяжка, и ей приходилось каждый раз переодеваться перед тем, как въехать в имение, независимо от того, собиралась она провести в нем ночь или всего лишь несколько часов. Половина времени уходила на переодевание из дорожной одежды в парадную и обратно. Однако, если дорожная одежда свидетельствовала о спешке и нужде, а, возможно, и об отчаянии, то корона дочери-наследницы и расшитое платье с кружевами, вытащенное из баула и вычищенное перед тем, как его надеть, демонстрировала уверенность и силу. Элейн взяла бы с собой собственную горничную, чтобы усилить впечатление, если бы Эссанды могла выдержать зимнюю дорогу. Правда, она подозревала, что медлительность седовласой служанки заставила бы ее кусать губы от раздражения. Однако санды все же вряд ли стала бы так долго копаться, как эта молоденькая пучеглазая Элси. Наконец, девушка, присев в реверансе, протянула ей подбитый мехом малиновый плащ, и Элейн торопливо накинула его на плечи. Огонь полыхал в каменном очаге, но в комнате вовсе не было тепло. Пожалуй, вскоре она не сможет уже делать вид, будто не обращает внимания на холод. Девушка сделала еще один неуклюжий реверанс, сказав, что можно позвать людей, чтобы снести баулы вниз, если это будет угодно ее величеству. В первый раз, когда служанка назвала ее так, Элейн мягко объяснила ей, что она еще не королева, Однако Элси, казалось, ужасала сама мысль о том, чтобы обращаться к ней просто миледи или даже принцесса. Впрочем, последнее обращение считалось очень старомодным. Справедливо или нет называть ее так, но Элейн обычно бывала польщена, когда слышала, что кто-то признает за ней право на трон. Однако этим утром она чувствовала себя слишком утомленной, чтобы беспокоиться о чем-либо, кроме того, чтобы поскорее отправиться в дорогу. Подавив зевок, она коротко приказала Элси вести людей сюда, не мешкая, и повернулась к филенчатой двери. Девушка поспешила открыть ее перед госпожой, что заняло гораздо больше времени, чем если бы Элейн сделала это сама, поскольку та присела перед тем, как взяться за ручку, и еще раз после того, как отпустила ее. Шелковые юбки Элейн яростно зашелестели, когда она широкими шагами вышла из комнаты, на ходу натягивая красные дорожные перчатки. Если бы Элси помедлила еще хоть секунду, она, кажется, начала бы кричать. Закричала, однако, девушка. Элейн не успела пройти и трех шагов, когда сзади нее раздался вопль ужаса, от которого, казалось, у горничной вот-вот лопнут голосовые связки. Плащ взметнулся вокруг Элейн, когда она резко развернулась, обнимая истинный источник, и чувствую, как Саидар щедрым потоком вливается в нее. Элси стояла на ковровой дорожке посредине светло-коричневых плитпола, глядя в глубину холла и прижав обе руки к рту. В том направлении открывались два коридора, но в них не было видно ни души. «В чем дело, Элси?» — требовательно спросила Элейн. Она держала наготове несколько плетений, от обычной сети воздуха до огненного шара, который мог уничтожить половину стен впереди нее, и сейчас пребывала в таком настроении, что была не прочь использовать какую-нибудь из них, ей хотелось нанести удар силой. Настроение Элейн в последнее время было переменчивым, и это еще мягко сказано. Девушка вся дрожа взглянула на госпожу через плечо, И если ее глаза и до этого были большими, то теперь они просто выкатывались наружу. Ее руки оставались крепко прижатыми к рту, словно для того, чтобы предотвратить новый вопль. Черноволосая и черноглазая, высокая и пышногрудая, одетая в серую с синим ливрею дома Материн, она, в общем-то, уже вышла из юного возраста. Элси, должно быть, была на четыре или пять лет старше ее, Однако служанка вела себя так, что Элэйн было трудно думать о ней, как о взрослой. — В чем дело, Элси? И не надо говорить мне, что ничего не случилось. У тебя такой вид, словно ты увидела призрак. Девушка вздрогнула. — Но так оно и есть, — проговоряла она прерывающимся голосом. То, что служанка опустила в обращении титул, показывало, до какой степени она взволнована. — Это была леди Нилейн Покойная бабушка лорда Эдмуна. Она умерла, когда я была еще маленькой, но я помню, что у нее был за характер. Сам лорд Эдмун ходил вокруг нее на цыпочках, а служанки те и вовсе вздрагивали, когда она только смотрела на них. И все бывавшие в доме леди и лорды тоже. Все ее боялись. Она стояла вот тут, прямо передо мной, и так сердито хмурилась. Элся Секласи залилась краской, услышав смех Элейн. Это был скорее смех облегчения, чем какой-либо другой. Черные айе не последовали за ней каким-то образом в имении лорда Эдмуна. Ее не поджидали убийцы с кинжалами в руках, и преданные Элайде сестры не пытались выкрасть ее, чтобы увезти обратно в Тарвалон. Иногда Элейн снилось нечто подобное. Зачастую все кошмары одновременно. Она отпустила Саидар, как всегда с неохотой, сожалея, что вся полнота радости и жизни утекает из нее. Дом Материн поддерживал ее, однако лорду Эдмуну вряд ли понравится, если она разнесет в щепки половину его родового гнезда. — Мертвые не могут причинить вреда живым, Элси, — мягко сказала Элейн. Тем более мягко, что она только что смеялась над ней не говоря уже о желании надрать уши этой дурочке. Они больше не принадлежат к этому миру и не могут прикоснуться ни к чему здесь, включая и нас». Девушка кивнула и снова присела. Но, судя по ее расширенным глазам и дрожащим губам, она вовсе не была в этом убеждена. Впрочем, у Элэйн не было времени уговаривать ее. «Сходи за людьми, чтобы снести вниз мои вещи, Элси», — твердо сказала она и не беспокойся о призраках». Сделав еще один реверанс, девушка поспешила прочь, обеспокоенно крутя головой, очевидно боясь, что леди Нелейн может выскочить на нее откуда-нибудь из-за стенной панели. Призраки, подумать только, эта глупая девица и впрямь дурочка. Материн считался древним домом, хотя он не был ни велик, ни силен. И главная лестница, ведущая вниз вестибюль, была широкой, с мраморными перилами. Сам вестибюль был просторным, с полом, выложенным серыми и синими плитами, и масляными лампами с отражателями, свисающими на цепях с потолка в двадцать футов высотой. Здесь не имелось никакой позолоты или инкрустации, но вдоль стен стояли украшенные затейливой резьбой сундуки и ларцы, а на одной стене висели два гобелена. На одном был изображен всадник, охотящийся на леопарда, занятие, мягко говоря, рискованное, а на другом женщины дома Материн подносили меч в дар первой королеве Андора, событие, которым Материн весьма гордился, но достоверность которого была сомнительна. Авиенда уже спустилась и беспокойно ходила взад и вперед по вестибюлю. Увидев ее, Элейн вздохнула. Они могли бы спать в одной комнате, если бы не боязнь оскорбить Материн предположением, что хозяин не может предоставить каждому из двух высоких гостей отдельное помещение. Авиенда не могла понять, что чем меньше дом, тем больше у него гордости. У небольших домов зачастую, кроме гордости, ничего и не было. Вроде бы она должна была понимать это. Сама Авиенда только что не светилась гордостью и силой. Высокая, выше даже, чем Элейн, стройная, с толстой черной шалью, накинутой поверх светлой блузы и серой косынкой, повязанной вокруг головы, чтобы придерживать ее длинные рыжеватые волосы, она выглядела настоящей хранительницей мудрости, если не считать того, что была всего на год старше Элейн. Хранительницы мудрости, которые могли направлять силу, часто выглядели значительно моложе своего возраста. Но авиенда держалась с достоинством. По крайней мере сейчас, хотя оставаясь одни, они довольно часто обменивались шутками и хохотали. Разумеется, на ней не было никаких украшений, не считая длинного серебряного кондорского ожерелья, гентарной броши в виде черепашки и широкого костяного браслета. Хранительницы мудрости всегда носили целые гирлянды ожерелья и браслетов, Но Авиенда была еще не полноправной хранительницей мудрости, а всего лишь ученицей. Впрочем, Элейн никогда не думала об Авиенде как всего лишь о ком-то, хотя это нередко и мешало. Иногда Элейн казалось, что хранительницы мудрости и ее саму рассматривали как в некотором роде ученицу. Глупая мысль, конечно, но иногда... Увидев Элэйну подножие лестницы... Авиенда поправила свою шаль и спросила, «Ты хорошо спала?» Тон ее был невозмутимым, но в зеленых глазах затаилось беспокойство. «Надеюсь, ты не вздумала посылать за вином, чтобы скорее заснуть? Я позаботилась, чтобы тебе разбавили вино за ужином, но я видела, какими глазами ты смотрела на кувшин». «Да, матушка», — отвечала Элэйн слащавым голоском. «Нет, матушка». Я просто удивилась, откуда у Эдмуна взялось такое хорошее вино, матушка. Было просто преступлением разбавлять его, а перед сном я выпила козьего молока. Если ее отчего и тошнило, так это от козьего молока. Подумать только, что когда-то она любила его. Авиенду Виенду перла кулаки в бока, приняв настолько негодующий вид, что Элэ не могла не рассмеяться. В беременности были свои неудобства, от резких перемен в настроении до выматывающего томления в грудях. Она уставала, но хуже всего то, какой шум вокруг этого поднимали. Все в Королевском дворце знали, что она носит ребенка. Некоторые узнали об этом даже раньше нее. Спасибо, Мин с ее видениями и длинным языком. Кажется, что вокруг нее столько не хлопотали даже тогда, когда она сама была ребенком. Однако Элейн старалась спокойно сносить всю эту суету и проявлять снисходительность, насколько могла. Они ведь хотели как лучше. Элейн желала лишь одного. Чтобы ее знакомые не считали, что беременность полностью лишила ее мозгов, а так, по-видимому, полагало большинство тех женщин, которых она знала. Особенно те, кто сам никогда не носил ребенка. Думая о своем ребенке, Временами она жалела, что Мин не сказала, мальчик это будет, или девочка. Вернее, о и бергии не могли вспомнить точно, что сказала Мин. Та никогда не ошибалась. Но той ночью все трое изрядно хлебнули вина. А когда Элейн сама решила поинтересоваться, Мин уже давно не было во дворце. Думая о ребенке, росшем в ее чреве, она всегда думала о Ранде, точно так же, как мысли о нем всегда наводили ее на мысли о ребенке. Одно следовало за другим с той же неизбежностью, как пена вслед за вскипевшим молоком. Ей ужасно не хватало Ранда, и тем не менее он всегда был с ней. Какая-то его часть, ощущение его постоянно присутствовало внутри нее, если только она сама не блокировала связь рядом с ощущением Бергиты, ее второго стража. Эта связь, однако, имела свои пределы. Ранд был где-то на западе, так далеко, что Элейн знала лишь, что он жив. Кроме этого, она не могла ощутить ничего, хотя, наверное, почувствовала бы, если бы он был серьезно ранен. Она не была уверена, что хочет знать, чем он там занимается. Покинув ее, он долгое время находился где-то на юге, а теперь, этим самым утром, вдруг переместился на запад. Это было очень неприятно — чувствовать его в одном направлении, а потом внезапно ощутить совсем в другом, еще дальше, чем прежде. Может быть, Ранд преследовал врагов, или враги преследовали его. А может быть, этому была какая-то другая причина из тысячи возможных. И Лейн очень надеялась, что то, что заставило его переместиться, было не слишком опасным. Он и так весьма скоро должен был умереть. Мужчины, направляющие силу, рано или поздно все умирали из-за этого. Но Элэйн так хотела, чтобы Ранд оставался в живых как можно дольше. — С ним все в порядке, — сказала Авиенда, словно прочитав ее мысли. Между ними тоже существовала своя связь с тех пор, как они приняли друг друга как первые сестры. Но она была не настолько сильной, как Узы Стража, связывавшая их обеих и Мин с Рандом. Если он позволит себя убить, я отрежу ему уши. Элейн, моргнув, снова расхохоталась. И Авиенда, удивленно поглядев на нее, через секунду присоединилась к ней. Это было не так уж смешно, разве что для Аил. Чувство юмора у авиенды было очень странным. Но Элейн не могла перестать смеяться, и Авиенда тоже. Трясясь от хохота, они упали друг дружке на грудь, и продолжали смеяться в обнимку. Жизнь — очень странная штука. Скажи ей кто-нибудь пару лет назад, что она будет делить мужчину с другой женщиной, с двумя другими женщинами. Она назвала бы этого человека сумасшедшим. Сама подобная мысль показалась бы ей непристойной. Но она любила Авиенду всей душой, не меньше, чем Ранда, только по-другому. А Авиенда любила Ранда не меньше, чем она? сомневаться в этом, значило бы сомневаться в Авиенде, а для Элейн было легче вылезти из собственной кожи, чем потерять ее. Женщины Аил, сестры или близкие подруги, часто выходили замуж за одного и того же человека и редко оставляли ему возможность выбора. Элейн хотела выйти замуж за Ранда, и того же хотела Авиенда, и Мин. Что бы там ни говорили или не думали об этом люди, если только Ранд проживет достаточно долго. Внезапно Элейн испугалась, как бы ее смех не закончился слезами. «Пожалуйста, о, свет! Пусть она не окажется одной из тех женщин, которые становятся слезливыми, когда носят ребенка». Элейн хватало и того, что она не могла предугадать, будет ли в следующую минуту печально или рассержена. Она могла целыми часами чувствовать себя совершенно нормально, а потом часами ощущать себя детским мячиком, скачущим вниз по ступеням бесконечной лестницы. Этим утром, похоже, была очередь скакать по ступеням. — С ним сейчас все в порядке и будет тоже в порядке, — прошептала Виенда яростно, словно собираясь встать на страже его жизни, готовая убить любого, кто будет угрожать Ранду. Кончиками пальцев Элейн смахнула слезу со щеки своей названной сестры. «С ним сейчас все в порядке, и будет тоже в порядке», — тихо повторила Элейн. Но они не могли убить Саидин, а порча в мужской половине силы должна была убить его. Лампы у них над головой замигали, когда высокая входная дверь отворилась, впустив поток воздуха, еще более холодного, чем в вестибюле, и они быстро отпрянули друг от друга, продолжая держаться за руки. Элэйн напустила на лицо холодную бесстрастность, достойную настоящей айсседай. Она не могла допустить, чтобы кто-нибудь увидел, как она обнимается с подругой, словно ища у той утешения. Правитель или тот, кто собирается править, не может позволить себе ни малейшего намека на слабость или слезы, по крайней мере, прилюдно. О ней ходила и без того достаточно сплетен, и дурных, Среди них было не меньше, чем хороших. Она была милостивой или жестокой, рассудительной или капризной, великодушной или жадной, в зависимости от того, каким слухам верить. До сих пор роскозни, по крайней мере, уравновешивали друг друга. Но если кто-нибудь станет говорить, что видел дочь-наследницу, уткнувшейся лицом в грудь подруги, то в них добавится слух о том, что она боится, и ее враги осмелеют и станут сильнее. Обвинение в трусости пристает похлеще копоти, от него невозможно отмыться до конца. История знает женщин, потерявших право претендовать на львиный трон и по значительно менее веским причинам. Предполагается, что удачливый правитель должен обладать государственным мышлением, а возможно даже и мудростью. Но некоторые женщины, у которых не было ни того, ни другого, Все же добивались трона и справлялись с грехом пополам. Однако лишь немногие станут поддерживать трусливого правителя, и никого из этих людей она не хотела бы видеть на своей стороне. Человек, вошедший в вестибюле повернувшийся, чтобы затворить за собой массивную дверь, был он доногим, передвигался с костылем. Даже несмотря на специально подложенную шерстяную подушечку, Рукав его плотной куртки был вытерт этим костылем до блеска. Это был Фридвин Рос, плечистый отставной солдат, ныне управляющий имением лорда Эдмуна. Он вошел в сопровождение помощника, толстого песца, который при виде дочери-наследницы остолбенел. Увидев ее кольцо, песец разынул рот в состоянии, близком к ужасу, и с облегчением поспешил к своим грозбухам, как только понял, что у нее нет к нему никакого дела. Возможно, он боялся проверки счетов. Мастер Рос, разумеется, тоже возрился на ее кольцо в изумлении, но дочери-наследницы послал восторженную ухмылку и высказал сожаление, что не может больше идти за нее в бой, как прежде. Если бы он всегда лгал с таким искренним видом, то к этому времени лорд Эдмунд, вероятно, уже лишился бы половины того, что имел». Можно было не бояться, что этот человек станет разносить порочащие ее слухи. Его костыль простучал через вестибюль. Подойдя к ним, мастер Рос, несмотря на отсутствие ноги, ухитрился отвесить вполне сносный поклон, адресованный также и Авиенде. Вначале Аилка пугала его, но он на удивление быстро догадался, что они с Элейн в дружеских отношениях. И если Аил в целом мастер Рос по-прежнему не доверял, то, по крайней мере, одну он принял. Нельзя требовать от человека слишком многого. «Конюхи навьючивают ваши вещи на лошадей, моя королева, и ваш эскорт уже готов пуститься в путь». Он был одним из тех, кто отказывался называть ее иначе, чем «моя королева» или «ваше величество», но при упоминании об эскорте в его голосе прозвучала нотка сомнения. Рос замаскировал ее кашлем и поспешил продолжить. «Людям, которых мы посылаем с вами, я отдал самых лучших лошадей, каких только смог найти. Это в основном молодежь, но есть и несколько более опытных, и все эти люди знают, с какого конца у алебарды острие. Хотел бы я, чтобы наш дом мог дать вам больше, но, как я уже объяснял, едва лорд Эдмунд прослышал, что другие претендуют на то, что принадлежит вам по праву, Он решил не ждать весны, а немедленно созвал всех своих бойцов и двинулся в Кеймлин. С тех пор тут была парочка сильных снегопадов, но если удача сопутствовала им на перевалах, сейчас они уже на полпути туда. Его взгляд выражал уверенность, хотя управляющий лучше ее знал, что если удача не сопутствовала лорду Эдмуну, то он и его бойцы могли к этому моменту уже погибнуть на перевалах. «Материн всегда хранил верность Тракант», — произнесла Элэйн. И — «я верю, что так будет всегда. Я ценю преданность лорда Эдмуна и вашу, мастер Роз». Она не хотела оскорблять Материн и старого солдата, пообещав помнить их или посулив награды, однако широкая улыбка на лице мастера Роза, Сказала ей, что он уже получил от нее ту награду, которую желал. Материн будет вознагражден, если заслужит это, но с ним нельзя обращаться так, словно покупаешь лошадь. Стуча костылем, мастер Рос с поклоном проводил гостей до двери и еще раз поклонился вслед, когда Элэйн вышла на широкую гранитную лестницу. «Там, на жгучем морозе...» Ее ожидали слуги в плотных куртках со стременной чаркой горячего вина с пряностями, которую она с сожалением отвергла. Пока она не приноровится к холодному воздуху, ей нужны обе руки, чтобы держать плащ запахнутым на груди. Авиенда так и так все равно нашла бы способ заставить ее отказаться. Сама-то она приняла чарку после того, как обернула шаль вокруг головы и плеч. Единственная уступка, которую ее подруга — сделала утреннему холоду. Она, разумеется, не обращала внимания на мороз, и этому научила ее Элейн. Она снова попыталась оттолкнуть от себя холод, и, к ее удивлению, он действительно отступил. Не до конца, Элейн все еще немного зябло, но это все же лучше, чем мерзнуть. Небо было ясным, яркое солнце поднималось над вершинами гор, но тучи, несущие непогоду, в любой момент могли перелиться через окружающие хребты. Хорошо бы побыстрее добраться до первой остановки. К несчастью, сердцеед ее, высокий вороной Мерин, пятился и фыркал, выпуская клубы морозного пара, словно видел уздечку в первый раз в жизни, а длинноногая с лебединой шеей серая кобыла Авиенды, вдохновленная его примером, скакала по колено в снегу и выказывала намерение двигаться в любую сторону, кроме той, куда ее направлял конюх. Такое своенно животное Лейн не выбрала бы для своей спутницы, однако авиенда настояла, едва лишь услышала кличку кобылы. «Сисвай» на древнем наречии означало «копье». Конюхи казались опытными людьми, однако они, по-видимому, считали, что животных необходимо успокоить, прежде чем передавать наездницам. Элэйн с трудом сдержалась, чтобы не крикнуть им, что она справлялась с сердцеедом, еще когда они его в глаза не видели. Ее эскорт был уже в седлах, чтобы не ждать ее, стоя на снегу. Двадцать с лишним человек в красных куртках с белыми воротниками и до блеска начищенных чищенных керасах и шлемах гвардии королевы. Сомнения мастера Роза были вполне объяснимы, поскольку их куртки были шелковыми, равно как и красные штаны с белыми лампасами, а воротники и манжеты отделаны белыми кружевами. Вид у корта был скорее парадный, нежели походный. А, возможно, здесь сыграло роль то, что все они были женщинами. Женщины почти не встречались среди людей, добывающих себе хлеб оружием, разве что изредка среди охраны купеческих караванов или во время войны. Элэн никогда не слышала об отряде, целиком состоящем из женщин, до тех пор, пока сама не создала такой. Не считая дев, разумеется. Но девы были Аил, а это совсем другое дело. Она надеялась, что люди не примут всерьез ее гвардию, сочтя ее очередной прихотью, особенно благодаря шелкам и кружевам. Мужчины склонны недооценивать женщин, носящих оружие, до тех пор, пока не встретятся с ними лицом к лицу, и даже большинство женщин, по-видимому, считало, что она ведет себя как безмозглая дура. Телохранители обычно старались казаться как можно более свирепыми, чтобы никто не осмелился и попытаться пройти мимо них, но даже если бы она выстроила вокруг себя всю гвардию королевы плечом к плечу, ее враги все равно нашли бы какой-нибудь другой способ напасть. Ее целью было создать для себя такую охрану, которую ее враги не станут принимать в расчет, пока не будет слишком поздно и им останется лишь сожалеть. Элэйн старалась придумать мундиры позатейливее, отчасти для того, чтобы поддержать ложное мнение о них, а отчасти, чтобы польстить самим женщинам, выделив среди остальных солдат. У нее самой не было ни малейших сомнений. «Каждая из женщин...» От наемной охранницы до охотницы за рогом была тщательно отобрана за свое умение, опыт и отвагу. Элейн была готова доверить им свою жизнь. Она уже сделала это. Высокая худощавая женщина с двумя лейтенантскими золотыми бантами на плече красной куртки отсалютовала Элейн, приложив руку к груди, и ее чалый мерин вскинул голову, зазвенев вплетенными в гриву серебряными колокольчиками, словно тоже приветствовал госпожу. «Мы готовы, меледи, и вокруг все спокойно». Кассейли Расковни была из купеческих охранниц, и ее арафельский выговор не свидетельствовал о большой образованности, но голос звучал энергично и деловито. Она обратилась к Килейн, как и положено, и не изменит форму обращения, пока та не будет коронована, и готова сражаться, чтобы добыть для нее корону. Немногие, очень немногие мужчины и женщины вносили свое имя в списке гвардии королевы в эти дни, кроме тех, кто знал, на что идет. Люди, которых выделил мастер Рос, тоже готовы, по мере своих сил. Старый солдат, закашлившись, поправил костыль и воззрился на снег перед носками сапог. Элайн понимала, что имеет в виду Кассейли. Мастер Рос наскреб в имении, чтобы послать в Кеймлин, одиннадцать человек, снабдив их алебардами и короткими мечами и всем, что смог найти, девятью древними шлемами без забрал и семью керасами, казавшимися из-за покрывавших их вмятин весьма ненадежной защитой. Лошади были неплохи, хотя их шерсть была по-зимнему косматой, но как бы всадники не кутались в свои плащи, Элэйн видела, что восемь из них бреются не чаще одного раза в неделю, а то и реже. У людей, которых мастер Рос назвал опытными, лица были морщинисты, А руки костлявы, и весьма вероятно, что у них не недоставало зубов. Он не лгал ей и не скупился. Эдмунд, по-видимому, собрал всех годных людей в округе, чтобы взять их с собой, и снарядил лучшим, что нашлось в его арсенале. Везде было одно и то же. Очевидно, огромное количество крепких и отважных людей, пытавшихся добраться до Кеймлина, чтобы присоединиться к ней, было рассеяно по всему пространству Андора. И никто из них, очевидно, не успеет добраться туда вовремя. Она искала их целыми днями, но не нашла ни одного отряда. Однако эта горстка людей держала свои алебарды так, словно знала, как с ними обращаться. С другой стороны, вряд ли так уж сложно сидеть в седле, уперев Алибарду в стремя. С этим справилась бы даже она. «Мы посетили уже девятнадцать имений, сестра». — негромко сказала Авиенда, подъезжая ближе, так, что их плечи соприкоснулись. И, считая этих, набрали 205 человек — мальчишек, слишком юных, чтобы проливать кровь, и стариков, которые уже давно должны были отложить копье. Я не вмешивалась раньше. Ты знаешь свой народ и его обычаи, но стоит ли это того времени, которое ты тратишь? — О, да, сестра. Элэйн тоже говорила приглушенным голосом, чтобы одноногие солдат или слуги не услышали ее. «Лучшие из людей могут оказаться несговорчивыми, если поймут, что от них ожидают не того, чего хотят они сами. Особенно если они узнают, что все, что они собрали с таким трудом и помощь, которую они предложили от всего сердца, не оправдают наших ожиданий. Каждый человек в деревнях ниже по реке уже знает, что я здесь» как и половина фермеров на несколько миль вокруг. К полудню об этом будет знать и вторая половина, а к завтрашнему дню узнают и все деревни и фермы вокруг. Зимой новости распространяются медленно, особенно в этих краях. Они, конечно, знают, что я заявила свои права на трон, однако если завтра я взойду на него или умру, они не услышат об этом до середины весны, а может быть и до лета. Но сегодня они узнали, что Элэйн Таракан жива, что она посетила их поместье, вся в шелках и драгоценностях, и призвала людей под свое знамя. На двадцать миль окрест люди будут утверждать, что видели меня и касались моей руки. Лишь немногие смогут удержаться, чтобы не прибавить попутно несколько лесных слов в мою пользу. А когда хвалишь кого-то, то убеждаешь этим самого себя, что тот, кого хвалишь, достоин твоих похвал. В девятнадцати местах по всему Андору люди уже рассказывают о том, что недалее, как на этой неделе, видели дочь-наследницу, и каждый день эти слухи расползаются все шире, как чернильное пятно на бумаге. Будь у меня время, я посетила бы каждую деревню в Андоре. Это и на волос не изменит того, что происходит в Кемлине, но это изменит все после того, как я взойду на трон. Элэйн не допускала иной возможности, кроме победы, и тем более не упоминала о сопернице, которая займет трон, если она потерпит поражение. Большинство королев в нашей истории тратило первые несколько лет правления на то, чтобы сплотить вокруг себя народа Виенда, и некоторым это не удавалось, но нас ожидают еще более трудные времена, чем сейчас. Возможно, не пройдет и года, как мне понадобится каждый андорец, стоящий за моей спиной. Я не могу ждать, пока получу трон. Грядут тяжелые времена, и я должна быть готова. «Андор должен быть готов, и я должна сделать так, чтобы он был готов», — твердо закончила Элейн. Улыбаясь, Виенда коснулась ее щеки. «Думаю, я узнала от тебя многое о том, что значит быть хранительницей мудрости», — произнесла она. К своей досаде Элейн покраснела от смущения. Ее щеки просто пылали огнем. Возможно, перемены в настроении были все же хуже, чем хлопоты вокруг нее. О, Свет, предстоят еще месяцы всего этого. Не в первый раз она почувствовала себе зернышко обиды на Ранда. Он сделал это с ней. Да, конечно, не без ее участия. Говоря по правде, она сама и подстрекнула его, но сейчас это не относилось к делу. Он сделал это и удалился с самодовольной улыбкой на лице. Она не была уверена, что его улыбка действительно была самодовольной, но могла с легкостью нарисовать ее себе. Пусть-ка он попробует, каково это, когда у тебя то кружится голова, то подступают слезы, и что не час, то что-нибудь новенькое. Посмотрим, как ему это понравится». «Я разучилась думать логически», — с раздражением подумала Элейн, и в этом тоже была его вина. Конюхи, наконец, успокоили сердцееда и сесвай овиенды настолько, чтобы леди могли без опаски сесть на них. И Авиендов забралась в седло с каменной приступки с гораздо большей легкостью, чем всегда, тут же расправив свои широкие юбки, чтобы, насколько возможно, прикрыть ноги в черных чулках. Она по-прежнему считала, что ее собственные ноги дадут сто очков вперед любой лошади, но, тем не менее, уже стала вполне сносной наездницей. Правда, на ее лице до сих пор отражалось некоторое удивление, когда лошадь повиновалась ей. Сердцеед попытался было заортачиться, когда Элэн оказалась у него на спине, но она усмирила его, жестко натянув повод, несколько более жестко, чем сделала бы это в обычное время. Очередной скачок настроения внезапно пробудил тревогу за Заранда, и раз уж она не способна обеспечить его безопасность, то, по крайней мере, у нее под рукой есть другой мужчина, которого она может заставить делать в точности то, Что ему приказано. Шесть телохранительниц медленным шагом глубина снега не позволяла двигаться быстрее. Поехали перед Элейн и Авиендой, остальные следовали сзади короткими цепочками, каждая замыкающая вела в поводу вьючную лошадь. Местные беспорядочной толпой тащились позади всех со своей собственной вьючной лошадью, косматым созданием, нагруженным многочисленными кастрюлями и свертками, и даже полудюжиной живых цыплят. Немногочисленные приветствия неслись им навстречу, когда они проезжали через деревню скрытыми соломой домами и пересекали покрытый льдом ручей, извивавшийся под каменным мостом. Громкие крики Элейн и Лилия Тракант, тракант, и Материн не сдается. Но Элейн также видела женщину, рыдающую на груди мужа, лицо которого тоже было лзалито слезами, и другую, стоявшую спиной к кавалькаде с опущенной головой не желая даже смотреть на всадников. Элэйн надеялась, что сможет вернуть им обратно мужей и сыновей. В Кэмлене не готовилась большой битвы, или она очень сильно ошибается, но схватка все же будет. А уж когда корона-рос окажется у нее на голове, предстоит еще много битв. Ведь на юге были шанчан, а на севере Мурдралы с тролоками, ждущие Тарман Гайден. Андоры зайдет кровью своих сыновей в грядущие дни. Проклятие! Она не станет плакать. За мостом дорога опять зазмеилась вверх, ведя сквозь сосны, ели и болотные мирты. Подъем оказался крутым, но до горного луга, куда они направлялись, было не более мили пути. На снегу, сверкающем на утреннем солнце, еще виднелись отпечатки копыт, ведущие от того места, где врата оставили в снегу глубокую борозду. Можно было переместиться поближе к имению, но тогда бы возникла опасность, что кто-нибудь мог оказаться на том месте, где открывались врата. Когда они въехали на луг, авиенду окружило свечение Саидар. Она оставила врата, чтобы попасть сюда с места их последней вчерашней стоянки, в сотни миль к северу, и поэтому она же должна была сплести врата чтобы попасть обратно в Кеймлин. Однако вид Авиенде, сияющий в силе, погрузила Лейн в мрачные раздумья. Та, что открывала врата, покидая Кеймлин, ставила и все остальные, пока они не возвращались, поскольку она лучше знала местность вокруг сотворенного ею прохода. Однако в каждой из пяти поездок Авиенда просила позволить ей сплести первые врата, Возможно, она действительно, как и говорила, просто хотела попрактиковаться, но Элэйн приходила на ум и другая причина. Может быть, Авиенда просто пыталась помешать ей направлять силу, по крайней мере в значительных количествах, из-за того, что Элэйн была беременна. Плетение, которое сделало их кровными сестрами, не могло быть использовано, пока одна из них носит ребенка, поскольку нерожденное дитя разделило бы узы и вряд ли сумела бы выжить при этом. А тогда наверняка хотя бы одна из айсседай во дворце предупредила бы Элейн, что той следует избегать направлять силу во время беременности. С другой стороны, очень немногие айсседай сами когда-либо рожали детей. Они могли ничего и не знать об этом. Существует множество вещей, неизвестных айсседай, как бы те ни пытались доказать всему миру обратное. Она и сама время от времени извлекала выгоду из этого распространенного мнения. Хотя Элэйн казалась очень странным. Как можно ничего не знать о том, что столь важно для большинства женщин? Все равно, как если бы птица знала все о том, как есть любые зерные и злаки, кроме ячменя. Ну, разве не абсурд? Хранительницы мудрости, впрочем, рожали детей. Однако и они ничего не говорили о... Внезапно все мысли о ребенке, как и о последствиях направления силы и о том, что знают или не знают Айсседай, были буквально вытолкнуты из ее головы. Элейна ощутила, как кто-то направляется идар. Это была не Авиенда и не кто-либо в окрестных горах. Это вообще был кто-то, находящийся вдали от нее. Это происходило очень далеко и напоминало маяк, пылающий в ночи на отдаленной вершине горы очень далекой горы. Элэйн не могла даже представить, какое количество единой силы следовало направлять, чтобы она почувствовала это на таком расстоянии. Каждая женщина в мире, способная направлять, должна была почувствовать это безошибочно указать направление. Маяк горел где-то на западе. Ничто не изменилось в ощущении ее связи с Рандом. Она по-прежнему не могла сказать точно, где он находится. — Он в опасности, — сказала Элейн. — Мы должны идти к нему, Авиенда. Авиенда вздрогнула и перестала смотреть на запад. Сияние по-прежнему окружало ее, и Элейн чувствовала, что та зачерпнула из источника сколько могла. Но когда Авиенда повернулась к ней, девушка ощутила, что количество Саидар, которое та черпала, уменьшилось. — Нет, мы не должны этого делать, Элейн. Пораженная, она повернулась в седле, чтобы взглянуть на подругу. «Ты предлагаешь оставить его? Оставить его вот с этим?» Никто, даже самый сильный круг, не в состоянии совладать с таким количеством Саидар без посторонней помощи. Должен был существовать сангреал гораздо более мощный, чем все когда-либо созданные. И если верно то, что она слышала, с его помощью возможно справиться с этим. Возможно. Но, исходя из того, что Элайн слышала, ни одна женщина не может использовать его и остаться в живых, если у нее не было терангреала сделанного специально для этой цели, а она не знала никого, кто бы слышал о таком Терангриале. Наверняка ни одна сестра не стала бы даже пытаться, если бы и нашла его. Такое количество единой силы могло сравнять с землей горные хребты одним ударом, Ни одна сестра не стала бы пытаться, исключая, возможно, кого-нибудь из Черных Айе, или, еще хуже, кого-нибудь из отрекшихся. Что же еще это могло быть? И Авиенда предлагает просто проигнорировать это, когда она знает, что Ран там, ни о чем не подозревающие телохранительницы терпеливо ждали в седлах, оглядывая кромку леса окружающего луг, и не очень беспокоясь из-за задержки. Последовавший после теплого приема в имении. Впрочем, Кассейли поглядывала на Айлейн и Авиенду, и из-под забрала ее шлема виднелись озабоченно нахмуренные брови. Она знала, что они никогда не мешкали, открывая врата. Люди из материна окружили свою вьючную лошадь, указывая пальцами на свертки, и, очевидно, обсуждая, не забыли ли они чего-нибудь. Авиенда подъехала еще ближе к Элейн и вполголоса произнесла. Мы не знаем ничего, Элейн. Не знаем, затеял ли Ран танец копий или еще что-нибудь. Если он устроил танец копий, а мы вмешаемся в середине схватки, не ударит ли он прежде, чем нас узнает? Не отвлечем ли мы его, поскольку он не ожидает нас увидеть? Вдруг из-за этого враги одержат верх? Если Рант умрет, мы найдем тех, кто отнял у него жизнь, и убьем их. Но если мы отправимся к нему сейчас, то пойдем вслепую и можем принести с собой беду. «Мы будем соблюдать осторожность», — упрямо сказала Элейн. Ее приводило в ярость собственное упрямство и то, что она позволила себе показать его. Но все, что она могла, — это постараться овладеть своими эмоциями, чтобы те не полностью взяли над ней верх. «Нам не обязательно перемещаться прямо на то место», Нащупав в висевшем у нее на шее мешочке маленькую фигурку сидящей женщины, вырезанную из кости, Элейн выразительно посмотрела на янтарную брошь своей сестры. — Свет, Виенда, у нас же есть ангриалы. Мы не так уж беззащитны. О, Свет, теперь ее голос звучал раздраженно. Она очень хорошо понимала, что, несмотря на все свои ангриалы, обе окажутся не сильнее, чем мухи, пытающиеся бороться с лесным пожаром, если предстанут перед тем, что они ощущали. Ну и пусть. Даже укус мухи в подходящий момент может все повернуть по-другому. И не говори мне, что я не должна подвергать опасности ребенка. Мин предсказала, что малышка родится красивой и здоровой. Ты сама мне это говорила. А это значит, что я доживу, по крайней мере, до того дня, когда моя дочь родится. Элэйн надеялась, что у нее будет дочь». Сердцеед улучил момент, чтобы укусить серую кобылу Авиенды. сисвая не замедлила с ответом. И какое-то время Элейн была слишком занята, усмиряя своего Мерина, помогая Авиендию держаться в седле и объясняя Кассейле, что им не нужна помощь. Под конец она уже не чувствовала в себе прежнего упрямства. Она испытывала лишь желание отхлестать сердцееда промеж ушей. Не считая попыток заставить свою лошадь слушаться повода, а Виенда держалась так, словно ничего не произошло. Правда, ее лицо, окаймленное темной шерстью шали, было слегка нахмурено, словно она испытывала неуверенность, но эта неуверенность не имела никакого отношения к лошади. — Помнишь, я рассказывала тебе о кольцах в Руидине? — медленно проговорила она. И Лейн нетерпеливо кивнула. — Каждая женщина, которая хочет стать хранительницей мудрости, должна перед началом обучения пройти сквозь Терангриал. Это нечто вроде того Терангриала, который использовался в Белой Башне для испытания послушниц, перед тем, как произвести их в принятые, за исключением того, что в Терангриале Руидина женщина видит всю свою будущую жизнь, точнее, все свои возможные жизни, результаты каждого принятого решения, бесконечный расходящийся веер жизней, в зависимости от каждого сделанного ею выбора. Никто не может вспомнить все, что видел Элейн. Лишь кусочки и обрывки. Я знала, что полюблю Ранда Алтора. Она иногда все еще испытывала неловкость, называя его при других только по имени. И что я обрету названных сестер. Его других жен. В большинстве случаев не остается ничего, кроме расплывчатых ощущений. Может быть, иногда намек или предостережение. Мне кажется, что если мы пойдем к нему сейчас, случится что-то очень плохое. Может, одна из нас умрет. Возможно, умрем мы обе, несмотря на то, что предсказала Мин. То, что Авиенда произнесла имя Мин без замешательства, показывало, насколько она взволнована. Она не очень хорошо знала Мин и обычно называла ту по всей форме, Мин Фаршав. Возможно, умрет он сам а может быть, случится что-то еще. Я не знаю, наверняка. Может, конечно, мы все останемся живы и будем сидеть с ним у костра и жарить пекара, но я чувствую проблеск предупреждения в своей голове». Элэйн сердито открыла рот. Затем снова закрыла его. Гнев утекал из нее, как вода сквозь дыру, и ее плечи поникли. Возможно, Авиенда и правда видела отблеск. Возможно, нет. Но факт оставался фактом. Ее доводы были обоснованы с самого начала. Идти не зная, куда идешь, большой риск. И такой риск мог принести большое несчастье. Маяк засиял еще ярче. И он был там, прямо в том месте, где пылал огонь. Узы не могли сказать ей об этом. Расстояние было слишком велико. Но Элейн знала и она знала, что должна предоставить Ранду самому заботиться о себе, пока она заботится о Андоре. Не мне учить тебя тому, что значит быть хранительницей мудрости, Авиенда, — тихо сказала она. — Ты и так гораздо мудрее, чем я, не говоря уже о том, что ты храбрее и рассудительнее. Мы возвращаемся в Кеймлин. Авиенда слегка зарделась от похвалы. Иногда она бывала очень чувствительной но, не теряя больше времени, начала открывать ворота. Вид на конюшне королевского дворца появился в воздухе, и сквозь раскрывшийся проем снег с горного луга упал на чисто выметенные каменные плиты, словно между ними и не было трехсот с лишним миль. Ощущение Бергита, находившейся где-то во дворце, вспыхнуло внутри Элейн. У Бергита болела голова и были нелады с желудком, что в последнее время было не редкостью но это вполне соответствовало настроению Элейн. «Я должна предоставить ему самому заботиться о себе», думала она, проезжая сквозь врата. Свет, как часто ей приходилось смиряться с этой мыслью! Ну и пусть! Ранд был любовью ее сердца и радостью ее жизни, но Андор был ее долгом.